Глава 10. Я присмотрелся к уборщику, который, ну никак не походил на уборщика. Высокий мужик, крепкий, плечи широкие, в чёрной щетине и короткой причёске проглядывала седина. Он смотрел на меня наглым взглядом и ухмылялся. "Ну и кто ты такой?" спросил я. "Отвечу на все вопросы", насмешливо сказал он. "Но предлагаю отойти". На то подозрительно, что знатный студент разговаривает с уборщиком. Часто такое видел. Видел, представь себе, там есть подсобка. Я растянул рукава рубашки. Попытается на меня напасть, получит цепью по зубам, потом свяжу и допрошу. Уборщик открыл неприметную дверь в коридоре и вошёл первым. Комнатка маленькая, Большую её часть занимали металлические шкафы грязно-синего цвета и маленький деревянный столик с лампой. Ну рассказывай. Я сел и посмотрел на пыльную поверхность стола. Да вот, докатился до жизни такой. Мужик притворно вздохнул. Совсем недавно работал в службе безопасности императора, а теперь, смотри, я уборщик в академии, подтираю за студентами. Ага, протянул я. Прям вижу, как ты стараешься. Я провёл пальцем по шершавой столешнице, а потом написал про три меня. Сюда я ещё не добрался. Мужик засмеялся. Ладно, шутки в сторону. Капитан Владислав Радич, служба безопасности императора. Можешь говорить напрямую, никто не подслушает. Это самое безопасное место в академии. Нас чего я должен тебе верить? спросил я. Но «Ну, начнём с того, что знаю я. Ты генерал Роман Загорский, тот самый знаменитый Молот империи, герой освободительной войны против союза заморских великих домов на Камура и Ямадзаки. Сколько тебе лет? Сотка? Я не ответил, только постучал костяшкой пальца по столу. "А ты неплохо сохранился", продолжил он, думая, молодые мозги делают тебя моложе. "Хорошо, сварливый столетний дед нам бы только помешал. Ничего не забыл?" спросил я. Нет, ещё ты мятежник и целюбийца, и новый спаситель империи. Правда об этом никто не узнает. Я курировал два твоих последних переноса в другое тело. Это я предложил его императорскому величеству тебя для этой миссии. Ну и я помогаю тебе обеспечить безопасность принцессы Екатерины. Все думают, что она умерла в детском возрасте. Никто даже не подумает на ту неприветливую девушку, что она наследница. Есть одно но, произнёс я. Верно. Один из гвардейцев оказался предателем и узнал, что принцесса жива. Но мы перехватили послание мятежникам, правда, ценой того, что так и не узнали, кому он его отправил. Он потянулся и похрустел шеей. Мы застрелили его сообщника, но зато он не доставил послание, а сам молодой кретин поехал на дело лично и этим себя обнаружил. Но ты хорошо сработал. Ещё до того, как мы успели отреагировать, правильно мы сделали, что поставили на тебя И это не говоря о том, как ты подбил две риги одним залпом. Молот империя вернулся». Радич тихо похлопал в ладоши. «И вот ты мне открылся». Я скрестил руки. «И что дальше? Довериться тебе? Не злить свою душу? Я же знаю, что план в том, чтобы за наследника приняли меня». «Верно». Он кивнул. «Я рад, что ты это понимаешь. Тебя достать сложнее, чем ее. Но все же и среди заговорщиков могут быть те, кто докопается до правды». Поэтому безопасность принцессы наш приоритет. Звучит убедительно, но я всё равно к нему присмотрюсь. Даже верные сторонники могут оказаться заговорщиками. Мне ли об этом не знать? Академия безопасна, сказал Радич. Тут ещё наши. Мы следим за обстановкой так, что тебе не обязательно ходить вместе с принцессой принимать ванну и спать с ней в одной кровати. Слишком неуважительно говоришь, произнёс я. Она твоя будущая императрица. Я знаю, что могу сказать что-нибудь неприятное. Это бы уже давно стал главным, а так только капитан. Он натянул резиновую перчатку и щелкнул ей. И уборщик. Он поднялся и подошёл к ведру со шваброй. Возможно, они попытаются устроить покушение, но это будет слишком явно. Это не Норландия, тут не получится договориться с слайдерами, чтобы те выделили риги для нападения. Но могут устроить несчастный случай. Присматривайся сам и смотри за принцессой. А я присмотрю за вами обоими. И протирай полы. Я встал и пошёл к двери. А то слишком грязно. В империи много грязи, он кивнул. А моя работа её вычищать. Мне он не понравился. Но эти агенты имперской безопасности все такие склизкие и хитрые. Я ждал, что кто-то из них выйдет на контакт. Не будет же ко мне ездить император, чтобы узнать новости. Придётся работать с тем, кто есть. А если Радич заговорщик, сломаю ему шею. Из-за того, что теперь обучалось меньше студентов, и почти все из них были знатью, у всех были отдельные комнаты. Моя мне напомнила камеру, хотя и лучше, чем было. Из мебели тут только стол с ящиками и стул. Рядом с дверью шкаф для одежды, а пружинная кровать с тонким матрасом стояла у стены. Зато окно большое, и его можно открывать. Хотя сейчас было холодно для этого. Над кроватью висели полки с книгами, я провел рукой по корешкам. Помню, как тогда в соседнюю камеру заселили священника. Ему было разрешено хранить книги. Он потом уговорил надзирателей, чтобы они разрешили передавать книги мне. И он же подсказал мне про тайники в них. Однажды надзирателям надоело проверять книги каждый вечер, и у нас начался обмен контрабандой. Мы с священником неплохо поладили. Одно время он просил забрать его с собой, когда я сбегу, но потом постарел, а потом его вообще пристрелили. Находиться в тесном помещении мне не хотелось, а вот парк за окном другое дело. Скоро обед, как раз увижу свою целевшую родственницу, а до этого момента посижу там. Подышу и посмотрю на видающее растение и пруд. Я пошёл наружу. В парке бежал ручей, его я не помню, но моя любимая беседка стояла на месте. Зелёная краска на досках отшелушилась, но сама беседка ещё крепкая. Я уселся на твёрдую скамью и посмотрел за деревья. Там какое-то собрание или что-то вроде этого. Заорали валынки. Ненавижу их. Звук противный, зато громкий. Бьёт по ушам хуже, чем несмазанная зубчатая передача. Только почему они играют? А, точно. Похороны того парня, который был в кабине паладина. Он наследник Норландии, судя по адскому звуку валанок, на которых играли только там. Помню, что глав великих домов и их наследников хоронили в дальнем углу парка. Там же были склепы старых небожителей. Так что новое знать просто хотела приобщиться к легенде хоть как-то. Люди пошли в сторону кладбища, а к волынкам присоединились барабанщики. Я похороны не люблю, так что не пошёл, да и парня того не знал. Думал, здесь никого. Раздался знакомый голос: "Можно?" Это тот парень, что был вторым пилотом "Риги" во время нашего недавнего боя, Ян Варга. Кожаную куртку он сменил на чёрный мундир с чёрной рубашкой под ним. На лице тонкие очки, но в них он тоже видел так себе, судя по причёсу. На груди вышито небольшое копье, герб дома Варга. Садись, я показал на скамью напротив. Не люблю похороны, признался он. Вот и сбежал. Наверное, это неправильно, я не ответил. Пусть болтает сам, если хочет, мне он не мешает. Скоро обед, сказал он. А ты знаешь ведь, В моей группе учится твоя родственница. Я слышал, что она здесь. Хочу познакомиться. Она про тебя всё утро спрашивала. Я усмехнулся. Говорит, даже не знала, что есть родственники Заморин. В том клане, где она росла, ей долго не называли её настоящую фамилию. Могу проводить её до столовой, скоро она придёт туда. Я кивнул и поднялся. Живая правнучка, надо же, последняя из моих прямых потомков. Я тогда на многое пошел, чтобы они жили, и у меня получилось. Если бы пришлось это повторить, я бы не колебался и в этот раз. Мы пошли вдоль деревьев. Длинноногий Ян то и дело выбегал вперед, но останавливался и пытался сбавить скорость. — Там кладбище наблюдателей, — сказал он. — Там похоронены мои предки, даже Юрий Климов. — Знаменитый варк? — спросил я. «Да — Да-да, он самый. Насыщенная у него была жизнь. Но там лежат только наблюдатели или их наследники, а меня туда не положат. Я же младший сын. Жаль, там тихо и уютно. Я на него посмотрел. Юмор у парня своеобразный. А ты будешь учиться в нашей группе? Он посмотрел на меня. У нас многие ушли, когда Адама не стало. Осталось мало. А моя родственница? Мария. Она осталась. Ей у нас нравится. В группе все студенты из-за грани. Кроме моего старшего брата, он в другой. Но у нас же первый набор. Все примерно от 18 до 25. Мы перешли через деревянный мостик, прокинутый через пруд. Раньше здесь плескались черепахи, сейчас я их не видел. Может, убрали на зиму. Есть ещё другой поток. Там всем по 15, хотя есть те, кто постарше, но их не пускают к оружию и ригам. А мы с завтрашнего дня возобновим учёбу. Будем учиться управлять ригой. Кстати, директор Кабаяши разрешил нам выбрать чугаход первыми, но я не знаю, какой взять. Бери из Палина, мрачно сказал я. Не прогадаешь. Ян захихикал так, что чуть не хрюкнул. А вон Марк, сказал он посмеявшись. Думал заблудиться, но идёт прямо в столовую. Герой войны, говорят. Хотя про тебя так не говорили, а ты вот когда ты командовал, это прямо было нечто. Всё идеально. Мне даже интересно узнать, а где ты служил? Тоже в дискрими. Нет. Странно. Может, это наследственно? Мы учим тактики квадр на занятиях. Правда, только основы. Это же твой прадед их придумал. Ага, вроде того. У входа в столовую мы нагнали Марка. Но он сегодня не особо разговорчивый, но мне это не мешало. Столовая же была другой. Здания перестроили с тех времён. Внутри пахло свежим хлебом. Все столы были заняты. Студенты и все ровесники Яны или чуть постарше зашептались при виде нас. Они со всех уголков Юнитума жители пустынь, лесов, островов и тундры, я бы без труда смог определить, кто родился в Бинхае, кто в пустынях Инфиналии, а кто в окраине 8 стран, входящих в империю, и 8 великих домов, которые ими управляют. Так не менялась со времён Таргена Великого, кроме самих домов. Только как же мало здесь учеников. Раньше в столовой обедали сотни людей. — Наша группа там, — показал Ян в угол, где за столом сидело всего два человека. — Марк, а ты будешь учиться с нами? — Еще не знаю, — мрачно ответил он. Я присмотрелся к тем, кто сидел за столом. Черноволосый и заспанный парень зевал, а девушка с темно-рыжими волосами о чем-то с ним говорила, не обращая внимания, что ее не слушают. Оба в черных студенческих мундирах с золотой вязью на плечах. У всех эмблема дома Варга на груди. Малые дома из-за грани, вассалы великого дома Варга. При виде нас девушка вскочила, чуть не опрокинув стол. — Янок, не томи! — воскликнула она. — Кто из них? — Ну, чего ты молчишь? Кто из них? Ян кивнул на меня. Девушка тонко взвизгнула от радости и подскочила ко мне, чтобы обнять. «Так это ты приплыл из-за моря? Родственник, точно, да?» Так и не поверила, когда мне сказали «Ох, что это я?» Она отошла на шаг и сделала реверанс. «Давай-ка лучше представлюсь, а то меня Янок вечно попрекает, что у меня нет манер. Мария Загорская, твоя родственница!» Она засмеялась. «Сестра, наверное?» «Не просто родственница, а правнучка и последняя из моих потомков. Странное ощущение, когда я ее увидел». но приятное. Роман Загорский, представился я и улыбнулся. Рад познакомиться. Так что ты стоишь, садись. Мария сама подвинула мне стул, а потом целую тарелку свежих булочек, которые стояли рядом с заспанным парнем. А вы тоже из-за моря? Да, Марк Дре... Марк Зимин. Он поправился вовремя. Рада познакомиться и с вами. Садитесь уже, а то остынет. При виде обеда заныло в животе. Кормили здесь, может, не так роскошно, как в моё время, но всё равно сытно и не сравнится с тем, что было в тюрьме. Должно быть вкусно, судя по запаху. Я сел за стол, а Мария подвинула мне ещё тарелку с супом, в котором плавала лапша и мясо, и какой-то салат с зеленью. Столько всего хочу спросить, а как? Да у нас тут пополнение, раздался новый голос. Незнакомый парень с размаху опустился на стул напротив меня, продолжая при этом тараторить. Добрый день, Маша. Добрый день, незнакомец, ещё один незнакомец. Не тебе, Ян, и добрый день, Паша. Опять хмурый. Хвать морщиться, тебе не идёт. Напоминает мне о том, что я когда-нибудь постарею. А ведь этот болтун и тот заспанный похожи как два, они и есть близнецы. Разные причёски и одежда, но в остальном выглядели как один и тот же человек. Замолкне, пробормотал заспанный: "Тебя не хватало". Я замечаю удивление на лицах незнакомцев. Второй близнец потянулся через стол и взял тарелку с запечёнными куриными бёдрошками. "Да, мы близнецы, но различить нас легко. Если видишь человека, у которого вид такой, будто съел лимон, то это Паша, а если видишь жизнерадостного красавца, то это я". Он поднял кружку с чаем, будто произносил тост и шумно отпил. — Не швыркай, — попросил заспанный близнец. — Валентин и Павел Климовы, — представил их Ян. — И да, различать их легко. — Для друзей Валь, — сказал болтливый близнец и откусил курицу. — А это Яна Кварга, наш очень дальний родственник, который вечно не смешно шутит про кладбище. — Прожуй потом, — говори. Заспанный близнец зевнул. — А кто из вас родственник нашей Марии? Болтливый Валентин посмотрел на меня с Марком. Я прямо теряюсь в догадках. Это он. Мария взяла меня под локоть. Похоже, правда? Странно, а почему он не рыжий? В роду за горских не все рыжие, сказал я. Мой отец был рыжий, а я и брат нет. Нам повезло. Эй, протянула Мария, но улыбнулась. Ян засмеялся и прикрыл рот платком, а Валентин заржал как конь. Рот закрывай, когда смеёшься, недовольно пробормотал другой близнец. У тебя и брат был? удивилась Мария. А где он? Потом расскажу. Я посмотрел на вход. Там показалась Катерина Громова. Она оглядела столы, и наш стол оказался наименее занятым. Громова вздохнула и пошла в нашу сторону. Она тоже будет у нас? тихо спросил Валь. Кажется, я влюбился. Янок, неси кольцо, познакомишь? Ян посмотрел на Громову и помотал головой. Екатерина тем временем подошла к столу. "Можешь садиться", сказал я. "Все свои. А я могу поухаживать за вами". К ней тут же подскочил Валентин. "А ещё я могу, а ещё ты можешь заткнуться и дать мне спокойно поесть", не очень вежливо произнесла Екатерина и посмотрела на нас. Грубовато, согласна. "Так да так. Не можешь ли ты помолчать и позволить мне спокойно пообедать, пожалуйста?" "Нет вопросов". Покрасневший Валентин сел на своё место, но долго он не молчал. Так это вы, ребята, спасли нашего Яныка. Уважаю. Всё утро про вас сегодня говорили. По правде, я бы предпочёл, чтобы в живых остался Адам, а не он зажал себе рот рукой. Ян, извини, вечно всякую ерунду несу, не думаю. Извини, Стерина. Идиот, прошептал сын левый близнец и хлопнул себя по лбу. Какой же ты идиот, Валь. Не спорю. Лучше бы молчал. Ян не сказал ничего, только нахмурился и глубоко задумался. За столом установилась неприятная тишина, пока в самой столовой голдели. Мария подвинула ко мне ещё одну тарелку. Попробуй вот эти пироги, вкусные, с мясом. Уже наелся. Я потёр себя по животу. Давно так не ел. Тогда ты, Марк? Мария протянула тарелку ему, и парень взял сразу два. Катерина Ты же Катерина. Возьми, вкусные. Спасибо. Громова догадалась обойтись без колкости и просто взяла кусок пирога. — А это все, кто остался? — спросил Валентин, оглядев сидящих. Ян кивнул. — А куда все делись? — спросил Марк. Он только что на моих глазах съел тарелку супа, кусок пирога и не собирался останавливаться на достигнутом. — Ушли в другие классы, — со вздохом ответил Ян. А дома нет, их больше ничего здесь не держало. — Я тоже уйду, — сказал Павел, сонливый близнец. — Келвин Регвард берет меня к себе. Я просто пришел попрощаться. Пока. — Эй, ты чего? Нормально же сидели, — воскликнул Валентин. Но его брат встал и удалился. — Не, ну вы видели. Валентин посмотрел ему вслед, потом на нас. — Вот дела творятся. Я с ним поговорю. Нам же не хватит людей, чтобы участвовать в играх. Какие игры, Валь? И он наморщился. Уже не до них. Да как так-то? Адам же хотел победить. Мы просто обязаны занять первое место. Надо только взять нормальный шагоход. Я допил чай и чуть пересел ближе к Громовой. Пока они говорили о каких-то играх, обо мне подзабыли. — Зря держишься с ним вот так, — шепнул я Катерине, придвинувшись чуть ближе. — Лучше не ссорься. Да что мне дружить с ними? Она подняла голову. Я их вообще не знаю и не хочу. Дела могут пойти по всякому, но если что-то случится, Дом Варга и их вассалы голову положат, чтобы тебя защитить. Твой прадед тоже был с севера, как и они, сказала она. И казнил моего прадеда. А вот если бы твой прадед не угрожал перебить весь мой род, всё было бы иначе. Так что запомни совет, девочка. Будешь поддерживать с ними хорошие отношения. Будет проще в будущем. Хотя бы не груби, уже хорошо. Запомню. Только не называй меня так. Не буду, когда будешь вести себя взрослее. Пока это не так. Она промолчала и продолжила есть мясной пирог, осторожно колупая его вилкой. А ты что думаешь, Роман? спросил меня Ян. Прослушал. О чём вы? Нам разрешили выбрать Ригу, пояснил Валентин. У каждого класса будет рига, на которой мы будем обучаться. Но эти наивные глупцы почему-то не хотят брать катафракты, потому что пол один лучше, воскликнула Мария. Легче ремонтировать, больше брони крепче и запас хода больше. Давайте спросим тех, у кого есть опыт. Ян поднял руки, чтобы все успокоились. Это Марк и Роман. Я пилотировал катафракты. Марк отставил кружку с чаем. Но пол один тоже неплох, только тяжёлый. А что вообще у вас есть? спросил я. Можете показать. Конечно. Нян поднялся из-за стола. Можем хоть прямо сейчас в ангар, если вы не против. Я готов. Марк отодвинул тарелку с обглоданными куриными костями. Хоть сейчас пошли, сказал я и посмотрел на Громову. Ты с нами? Да, она вздохнула. Пришлось прогуляться до ангаров. Они были далеко, почти на другом краю острова. — Я же говорю, катафракт лучше, — спорил Валентин всю дорогу. — Да ты просто никогда не сидел за рычагами паладина, — возражала ему Мария. — Мне не надо, я буду пилотом из щейки, но пока готов согласиться на катафракт. — А что думаете насчет Эквита? — спросил Ян. — У нас есть один. — Не издеваешься, Янок, у него брони еще меньше, чем у катафракта, но медленный, как паладин, и пушки хуже. Возле огромного ангара высотой метров 20 дежурила вооружённая винтовками охрана. Но они, похоже, знали, что мы идём. Зелёные стальные ворота, достающие почти до крыши, отъехали в сторону, громко при этом скрипя. На это ушло несколько минут. Сегодня можно только посмотреть, предупредил пожилой охранник в очках с чёрной оправой. Внутрь машины пустим завтра, когда придёт ваш преподаватель. Да мы просто глянем, суетился Валентин. Вот он, красавчик. Не только не говорите, что катафракт не самая красивая машина. Пол один лучше, не собиралась соглашаться с ним Мария, намного лучше. Да что ты понимаешь в этом? 6 рик. На виду стояли два полдина, два катафракта и один эквит. Думал, эквитов давно уже разломали. Это самые неудачные машины. Я бы взял катафракта, задумчиво сказал Марк. Но он проще в управлении, не такой тяжёлый. Наш человек обрадовался, Валентин. А ты что думаешь, Роман? А я смотрел на шестую машину, и чем дольше я на неё глядел, тем лучше узнавал это он. Я пошёл туда. Они поняли, куда именно я иду? Роман, ты уверен? спросил Ян, поспевая следом за мной. Никто не берёт ту ригу, только не её. Валентин бежал с другой стороны. Не надо её брать, только не её. Но я не слушал. Я встал у основания ног шагахода, стоящего в самом дальнем и самом тёмном углу. Судя по пыли и грязи, его не выводили отсюда очень долго. Они просто не знали, какое сокровище у них в руках. Я посмотрел вверх на эту махину. Это он, тот самый. Давно не виделись, старый друг, шепнул я. и постучал по броне ноги ладонью